Глава сорок первая. Бри бросила бумажную работу на середине и отправилась домой, чтобы успеть к ужину. У дома уже стоял древний Бронко и ее брата. Вначале Бри хотела переодеться, так что вошла она через переднюю дверь, которую они использовали крайне редко, поднялась на второй этаж и сменила форму на джинсы и свитер. Сегодня Бри не хотела быть шерифом. Сегодня она просто хотела провести время с семьей. На кухне не было никого, кроме Даны, окруженной ароматами чеснока и лимона. Вейдер сидел на столе с интересом, наблюдая заготовкой. Выглянув из заднего окна в угасающем свете солнца, Бри разглядела Кайлу. Та вычесывала из своего пони тыковку. На заборе рядом сидел Адам, примастив альбом для рисования на колени, а милашка дремала в траве у его ног. Двери конюшни были открыты настежь. День сегодня стоял теплый, снег уже почти сошел, и садящееся солнце заливало траву мягким светом. — А где люк? — Бри направилась к холодильнику. — В конюшне. Дана стояла у плиты, помешивая что-то в кастрюльке. Они тут все как с ума посходили, включая, кстати, твоего брата. Вот я и выгнал их на улицу. Бри, посмеиваясь, открыла банку сельтерской воды. — Что готовишь? — Курину пикату с пастой пенне и тирамису на десерт. — Домашний. Бри заглянула в холодильник. Нормальной еды она не видела уже несколько дней. «Естественно, домашней. Моя итальянская бабушка восстала бы из могилы и поколотила бы деревянной ложкой, вздумая, кормить вас магазинным термису». Дана сокрушенно покачала головой. «Кстати, позвонил Мэтт и сообщила, что придет на ужин». «Тебе позвонил Мэтт?» — подозрительно уточнила Бри. Но Дана только неопределенно дернула плечом. Бри проверила телефон. Ей Мэтт точно не звонил». В прошлый раз когда он говорил с даной напрямую все закончилось тем что у нее в доме завелась собака что он задумал он не сказал дана взглянула ей в глаза но я подумала может он просто хочет тебя увидеть ббри почувствовала как щеки у нее стали совсем горячими я его все равно собиралась пригласить дана снова покачал головой он замечательный мужчина я знаю мы дана снова поняла голову с удивленным видом так почему этот замечательный мужчина еще не твой а, потому что я идиотка предположила бри отпив немного из банки я все думала у меня же нет времени для отношений но это просто нелепо мы это отлично вписался бы в нашу семью детям он нравится и мне он нравится она вспомнила как они стояли, обнявшись в больнице. Вполне вероятно, что Мэтт не просто ей нравится. Дана постучала ложкой по краю кастрюльки. «Я рада, что хотя бы сейчас ты, наконец, образунулась». «Ну, я ведь только что взяла его на работу в качестве следователя на хмырлась Бри. Разве это не осложняет ситуацию?» «Он просто гражданский подрядчик», — успокоила ее Дана. «Мэтту платит департамент шерифа. Если у нас будут романтические отношения, то выглядеть это будет... не слишком то хорошо что люди о нас подумают да на нахрен их коротко сказала дана и бри подавилась своей газировкой что с каких это пор тебя волнует что о тебя думают люди она обвинительно указала на бри деревянной ложкой с тех пор как я стала выбранным должностным лицом которого на самом то деле никто не выбирал <coughs> кашля и бри утерла сельтерскую воду с подбородка это не значит что теперь у тебя не может быть личной жизни встречаешься ты со своим следователем или нет всем наплевать к тому же в ближайшие три года никаких выборов не предвидится так что нечего об этом волноваться твой предшествевеннник вообще был продажным куском дерьма но всем он почему то нравился люди видят то что хотят видеть а пока что ты и выглядишь как чертовски хороший шериф но обо всем остальном не волнуйся просто делай свою работу так хорошо как только можешь будь честный будь справедливый в общем просто будь собой «Мне нужна эта работа». «Нет, тебе нужно просто работать». Дана отложила ложку в сторону и принялась нарезать хлеб. «Если тебя не переизберут, через три года найдешь себе другую. Или Адам выпишет тебе чек на огромную сумму». Хе, «Черт, в конце концов, у меня пенсия есть. Вы с детьми голодными не останетесь». «Мне нравится быть независимой. Тебе нравится все контролировать». Дана отвлеклась от хлеба, чтобы посмотреть бри в глаза. «Но это невозможно». Ты просто к крыше едешь, пока пытаешься это сделать. Дана, наверное, была права. Во дворе хлопнула дверь машины. Легок на помине. Дана выглянула в окно и широко улыбнулась. О, да, он побрился, даже не зная, как мне больше нравится. Бри, честно говоря, тоже не знала. Ну, ладно, он и так, и так хорош, решила Дана. Бри в целом была согласна. Мэтт вынес Броди из машины и осторожно поставил его на землю. Пес побрел к дому, держался он все еще скованно, но, кажется, ему было лучше. Милашка немедленно вскочила и поприветствовала Броди. Обрубок хвоста ее яростно вилял, а шея была грациозно изогнута. Кажется, она флиртовала. Бри ее понимала. «Хе-хе, по-моему, твоя собака запала на Броди», — расхохоталась Дана. Пока Броди и Милашка обнюхивали друг друга, Мэтт отправился в конюшню. бри сразу расслабился принялась на кровать на стол и когда все было готово позвала всех в дома ужин с семьей и мэтом был как раз тем в чем так остро нуждалось бри адам показал ей набросок кайлы который он успел нарисовать на улице люк и мэт обсуждали какую то видеоиигр игру кайла без конца троаторила словом было шумно сумбурно И очень весело. Поле ужина Адам поехал домой дети отправились делать уроки а дана осталась прибираться на кухне. Пойду, проверю лошадей, Брина тянула пальто и ботинки. Я тебе помогу, сказал мэт и они вместе вышли во двор. до конюшни они дошли молча наслаждаясь холодным чистым воздухом и сиянием звезд в темном небе. Конюшня пахло теплыми животными и свежей соломой. бри проверилахват ли лошадям воды затем принялась раскладывать по стойлам сена взговорила она только когда дошла до стоило тыковки ты же не знаешь куда подевалась собака эрла харпера спросила она бросая на в это взгляд поверх крупа пони понятию не имею где собака эрла харпера ответил мэт его невозмутимое лицо напомнила бри как она сегодня отвечала с телли например на такой же вопрос о морган дейна он не лгал но бри чувствовала что он что то недоговаривал мэт встал между ней и псом эрла он рисковал получить укус потому что не хотел чтобы укусили бри ну и пожалуй потому что он не хотел чтобы тот пристрелил этого пса а вот эрл рисковал жизнью своей собаки животных ему доверять точно было нельзя бри решила что оставит все как есть ну и ладно все равно ничего не хочу об этом знать это облокотился на дверцу стоило П перед ужином я поговорил с люком спасибо и что ты думаешь ему сейчас не просто но он не хочет чтобы ты беспокоилась лююк считает что теперь он в доме мужчина он хочет помочь тебе с трудностями а не добавлять их он еще мальчик в том-то и дело что нет мыэт отодвинулся чтобы бри могла выйти из стоило ты прав. Бри вдруг поняла что все это время она не обращала никакого внимания на то что люк был уже почти взрослым и что мне делать как ты думаешь он хочет почувствовать себя полезным пусть дальше занимается работой на ферме попроси его тебе помочь то что он может сделать что-то для своей семьи помогает ему почувствовать себя ее частью он очень нуждается в том чтобы быть нужным понимаешь понимаю Бри заглянула в стойло ковбоя, чтобы поправить его по пону. «Мне просто нужно быть терпеливой. И постарайся не беспокоиться. Я за ним пригляжу». «Спасибо. Ему нужен мужчина, с которым можно поговорить, и я на эту роль не гожусь». Бри похлопала меренно по спине и вышла из стойла. «Адам, правда, очень старается, но с людьми ему бывает тяжело». «Обращайся в любое время». Мэтт закрыл за ней дверцу. «У меня для тебя есть предложение». Бри повернулась. — Ты хочешь служебную собаку? — Да, хочу, для департамента. И я сейчас работаю с молодой немецкой овчаркой. Тренировать ее можно начать только месяца через четыре, но мне кажется, из нее выйдет отличная полицейская собака. Она азартная, спокойная и очень умная. У нас не хватит бюджета на служебную собаку. Я думаю, объявить о сборе средств, но это потребует время. Это собака из приюта. «Она вам ничего не будет стоить. Деньги придется потратить только на обучение и экипировку, и я думаю, Кэдди с удовольствием вам поможет. Она в сборах Мастак. Люди любят собак, они дадут департаменту деньги». «Ты думаешь, из этой собаки выйдет толк? Потому что я бы предпочла вложить деньги в уже обученную собаку, чем пожадничать и облажаться. Бри не видела смысла в том, чтобы сэкономить пару баксов и получить собаку, которая не способна выполнять свою работу». — Я в этом уверен. Она отличный материал и очень похожа на броди. Когда я только начал с ним работать, твоему мнению о разнообразных псовых я полностью доверяю. Остановила его объяснение Бри. — Ты доверяешь мне? — выхмылился Мэтт. Он сделал шаг другой, и вот уже Бри прижималась спиной к стене. — Доверяю. Мэтт словно очнулся от наваждения. — Когда я пытался поцеловать тебя в прошлый раз... Ты меня отшила. Правда? Она положила ладони ему на грудь. Ага. Он прижался к ней всем телом. Ужасный удар по моему хрупкому мужскому эго. Бриса с мешком похлопала его по широким мускулам. Не вижу ничего хрупкого ни в тебе, ни в твоем эго. А ты думаешь, зачем я хожу в качалку? Она рассмеялась. Мне жаль, что я тебя отшила. Бри действительно была очень и очень жаль. сейчас она не могла думать ни о чем другом кроме одного ей очень хочется поцеловать мэта он склонился еще ближеще кача ее кожу теплым дыханием значит если я попытаюсь поцеловать тебя сейчас ты меня разрешишь бриза прокинула голову вглядываясь в его потемневшие глаза мэт смотрел на нее так пристально так сосредоточенно что это почти можно было ощутить физически. По спине пробежала дрожь. Может быть, если она хоть ненадолго перестанет так яростно все контролировать, в конце концов ей даже понравится? Я уверена, что так и будет. Мэтт опустил голову еще ниже, почти касаясь ее губами, а затем остановился. Он только пообещает, что мы сходим куда-нибудь вместе, и при этом вокруг не будет мертвых тел. Договорились. Текст читал Станислав Иванов. «Спасибо».